Глава восьмая «Как мне пройти в отдел маркетинга?» — спросил я на проходной у хлипкого юноши, на котором костюм охранника смотрелся как маскарадный. «А вы по какому вопросу? Я ищу свою знакомую, Медведеву Ирину. Она здесь работает». В это время открылись двери лифта, и из него вывалилась толпа народа. «Ира!» — обратился охранник к одной из девушек. «Тут к тебе?» К сожалению, недоумевающий взгляд, который обратила на меня Ира, сразу дал понять окружающим, в том числе и бдительному охраннику, что, упомянув о том, что мы с ней знакомы, я несколько отклонилась от истины. «Мы можем поговорить?» — поспешно обратилась я к Ире, чтобы в корне пресечь все возможные возражения, которые мог бы представить мне охранник. «А вы кто?» Похоже, Ира была девушкой прямолинейной. — Я объясню. Решил я поддержать интригу. — Вы ведь, кажется, собираетесь домой? Давайте пройдемся и все спокойно обсудим. — Что обсудим? Кажется, я переборщила, так как в глазах девушки появился испуг. — Все в порядке? — вступил в дело охранник. И чуть было окончательно все не испортил. Поскольку, когда я представила себе, что произойдет, если он на свою беду вздумает со мной разобраться... Я еле удержалась от того, чтобы не разразиться на весь вестибюль безумным хохотом. Да, нехорошо будет, если я уложу на обе лопатки этого цыпленка на глазах всего коллектива. Я подавила приступ смеха, и, чтобы прекратить эту дурацкую сцену, решила представиться. Татьяна Иванова, частный детектив. Я бы хотела побеседовать с вами, Ирина, по поводу смерти вашей подруги, Валентины Смирновой. Полчаса назад я говорила с ее мамой, и она мне сказала, что вы довольно близко общались. — Ах, вот что! — выдохнула Ира. — Так бы и сказали. — Хорошо, давайте поговорим. Она, наконец, вышла из-за турникета, и вместе мы покинули офис. Здание выходило фасадом прямо на проезжую часть, поэтому из-за шума машин и непрерывно снующих туда-сюда пешеходов говорить было невозможно. — Здесь нам будет неудобно разговаривать, — сказал я. «Может, зайдем в кафе? Или, если хотите, поговорим в машине? А потом я могу подбросить вас до дома». Мы зашли в какое-то кафе и заказали себе по стакану сока. Чувствуя, что Ира все еще испытывает какое-то напряжение относительно меня, я не стала сразу задавать вопросы, которые меня интересовали, а какое-то время беседовала на нейтральные темы — о работе, об оплате и так далее. Наконец, напряжение немного спало, и я решила, что могу перейти к вопросам, более интересным для меня. Но Ира меня передела. Она стала расспрашивать меня о моей работе, о том, почему я выбрала этот род деятельности, о том, интересна ли эта работа. «Для кого как?» — отвечала я ей. «Сам процесс расследования часто бывает интересным, даже иногда захватывающим. Но когда сталкиваешься с некоторыми фактами, Такими, например, как это самоубийство. Самоубийство? Как-то странно взглянула на меня Ира. Вы точно уверены в том, что это самоубийство? А разве нет? Я старалась сохранить на лице простодушие, хотя сама от вопроса Иры чуть не подпрыгнула на стуле. Ведь подруга Вали не могла видеть кусочков краски и дерева под ногтями. Значит, у нее есть какие-то реальные факты, указывающие на то, что это не самоубийство. «Ну, говори же, говори!» — вопило все внутри меня, тогда как внешне я спокойно сидела за столиком и с легким недоумением смотрела на свою собеседницу, которая почему-то сомневается в таком, казалось бы, очевидном факте. «Видите ли? Но, впрочем, не знаю, может, это и не связано? Что это?» Ира еще раз очень пытливо взглянула на меня и, наконец, все-таки решилась. «Видите ли?» Последнее время Валя стала получать какие-то письма с угрозами. От нее чего-то требовали. Но чего именно она мне не говорила. Но, видимо, она не могла это выполнить. Или не хотела. В общем, письма не прекращались. А потом стало случаться кое-что и посерьезнее. Например? Например. Ну, например, однажды она пришла какая-то вся встрепанная, взъерошенная. И явно не в себе. А она, знаете, по жизни не очень-то разговорчивая была. А уж когда стали эти письма приходить, и вообще замкнулась. Короче, еле-еле я ее допытала и выяснила, что, оказывается, ее по дороге на работу чуть машина не сбила. Причем явно специально. Потому что она, как она говорила, пока она по тротуару шла, эта машина ехала медленно. А как только стала дорогу переходить, резко прибавила. Короче, Валька еле успела увернуться. А недавно вообще. Ира снова замолчала, и я вопросительно посмотрела на нее. Вы знаете, я сначала подумала, что и вы тоже, тоже из этих. Так странно сказали. Выйдем поговорим. Что зачем? Короче, сначала я даже испугалась, поэтому и расспрашивала вас о работе, хотел убедиться, а то мало ли. Понятно. Но теперь-то вы убедились, Ира. Ну теперь, пожалуй, да. Чтобы развеять ваши последние сомнения, могу сказать, что в настоящее время я действую в интересах Андрея Звягинцева, бывшего одноклассника Вали. Его обвиняют в убийстве, и сейчас он находится в тюрьме. А насколько мне известно, Валя была, как бы это сказать, неравнодушна к Андрею. Валина мама считает, что ее дочь выбросилась из окна из-за Андрея из-за того, что он оказался в такой безвыходной ситуации. «А что, там и правда все так плохо?» «Я как раз пытаюсь это выяснить». «Не знаю. Про этого Андрея своего Валька мне тоже говорила. Хотя, как всегда, намеки да и кивоки. Но, в общем, было понятно, что она к нему неровно дышит». «Не знаю. Я лично не думаю, что Валька могла решиться на самоубийство. Она у нас была девушка уравновешенная. Даже чересчур. И с этими письмами тоже. Я разберусь, я разберусь. Вот и разобралась». Если бы была немножко поэмоциональнее, по крайней мере, за помощью бы обратилась. Хоть кому-нибудь. А то даже мне толком ничего не говорила. Чего от нее хотели, как теперь узнать? И кто? Ира, вы, кажется, упомянули о каком-то случае, произошедшем недавно. А, ну да. Приходят как-то. Смотрю, трясется вся. Она последнее время вообще дерганная была. Да и неудивительно. Ну вот. А в этот раз прямо из ряда вон. Что такое, спрашиваю. Мялась, мялась. Но потом все-таки рассказала. Утром, говорит, просыпаюсь. Ну, умылась там, причесалась. Иду на кухню завтракать. А на кухонном столе вместо завтрака дохлая мышь и записка. Не сделаешь, что говорят. В следующий раз подбросим героин и наведем ментов. Представляете? То есть это пока она спала, к ней кто-то в квартиру залез. И это пока она дома была. А представляете, что было, пока она работала? Да там что угодно могли сделать в этой квартире. Поэтому я и думаю, что самоубийство тут ни при чем. На каком этаже у нее квартира? На шестом. Я думаю, это по балконам залезли. У нее балконная дверь как раз на кухню выходит. Там ведь и до пятого вообще легко. По пожарной лестнице. Ну а на шестой? Думаю, тоже можно. «Чего там один этаж?» «Считай, только балкон и бордюр перелезть». «А что, лоджии ни у кого не застекленные?» не. Да какие там лоджии? Балкончик маленький. Так, для вентиляции только». «А мама Вали знала об этих письмах?» «Нет, конечно. Валя мне-то еле рассказала. А уж матери какой там? Ну, в общем-то, я тут с ней согласна. Чего зря расстраивать». Помочь она все равно, думаю, не смогла бы, а только ходила бы да и переживала. Зачем это надо? Не без того проблем хватает. Они ведь с матерью вдвоем жили, без отца. Денег никогда не было. Чуть что, самый небольшой экстренный расход. Сразу целая проблема. Это только в последнее время Валька по деньгам более-менее выбиваться начала. Начальство тут ее заметило. Стали продвигать, но ну зарплата, соответственно, выросла. Хоть приоделась. Да вот, квартирку эту себе сняла. Вы упомянули, что Валю в последнее время стали продвигать по работе. У нее были какие-то выдающиеся способности? Да нет, не то чтобы способности. Да ее ведь и не на руководящей должности выдвигали, а на такие, вспомогательные, так сказать. Там, где надо все знать и все помнить, а решение принимать не разрешается, не тот статус, извините. Но, впрочем, с оплатой у нас таких специалистов не обижают. Хотя и меньше начальства не получают. Но и те ведь не дураки. Понимают, что без этих незаметных винтиков вся работа встанет. Ну вот. А Валька, она по жизни такая аккуратистка. Просто дальше некуда. Все, чтобы у нее было по полочкам разложено, да пронумеровано, да по регистрам, да по шифрам. Такую сделала систему. Лучше, чем любой компьютер работал. Нужна там, допустим, информация. Сколько у какого-нибудь Васи Иванова было задолженности за ноябрь позапрошлого года? Не проходит и минуты. Как вот он, Вася Иванов, весь как на ладони. Ну вот, а кто же не захочет в делах порядок иметь? Это если какие-то, допустим, левые фирмы. Им, конечно, чем запутаннее, тем лучше. А у нас компания легальная. Махинаций нет. Нам порядок только на пользу. Ну вот... Валька сначала в одном отделении порядок навела, потом в другом, ну а потом взял ее зам по клиентуре. То есть официально он называется вице-президент, но мы тут между собой их обозначаем по профилю, кто по финансам, кто по клиентам, кто по поставкам. А с клиентурой, сами понимаете, больше всего мороги. Во-первых, информации там больше, а во-вторых, и язык зубами держать приходится. Клиенты они ведь разные бывают, Кто и попроще, а кто и покруче. Но, впрочем, я уже говорила, приступами болтливости Валька никогда не страдала. Наоборот, иногда клещами из нее слова не вытащишь. Я даже думаю, может, это у нее какую-то информацию, о ком-то из клиентов требовали. В письмах-то этих. Но теперь ты, конечно, не узнаешь. Но это мы еще посмотрим. Подумала я про себя, а вслух спросила. Кроме этих случаев с письмами, было еще что-то подозрительное. Может быть, какие-то конфликты или что-то в этом роде? — Нет, что вы. Во-первых, Валька не такой человек. А во-вторых, нам тут иногда пообедать некогда, не то что конфликтовать. — Нет, конфликтов не было. — Это все письма. Помяните мое слово. — Кстати, о письмах. Вы видели хотя бы одно из них? — Нет. — Ей приходили на новую квартиру. Ну, в смысле, на ту, которую она снимала. Но вы ее, конечно, не назовешь. Валька их находила у себя в почтовом ящике. Ни конверта, ничего, просто листок бумаги. И читала, как я понимаю, всегда дома. Никуда не носила. То есть, вполне возможно, что они обнаружатся при обыске. А что, и обыск будет? Ну, если при вскрытии факт самоубийства не подтвердится, вполне возможно. Ага, значит, вы тоже сомневались. Я же говорила. — Ирочка, вскрытие по факту смерти проводится в любом случае, независимо от того, имеются ли сомнения в ее причинах. — Ну и все равно. Все равно это не самоубийство. — Так как же насчет писем? Допускаете ли вы, что Валя могла хранить их в квартире? — Нет, вряд ли. Думаю, она, скорее всего, вообще их не хранила, особенно если не планировала никому обращаться за помощью. А она, похоже, не планировала. А на квартире, мало ли, мать могла наткнуться. Нет, думаю, не хранила. Но это, конечно, только мое мнение. Может быть, в квартире какое-то и завалялось. А зачем они вам? Ну, иногда, имея письмо, можно догадаться, кто его отослал. Боюсь, это не тот случай. Все было отпечатано на стандартном принтере, на стандартной бумаге. Кто угодно мог сделать. Валька даже говорила, что, когда первое получила, подумала, что это шутка. Подумала, что это я. Представляете? А конвертов, значит, не было? Не было. А что-нибудь еще валя говорила вам об этих письмах? Какие-то характерные особенности? Да нет. Нет. Больше вроде ничего. Кстати, вы упомянули о первом письме. Не припомните, когда оно именно пришло. Когда, когда, когда перешла к своему заму? Вот приблизительно тогда. До или после? Сосредоточьтесь, Ирочка, это очень важно. После, точно после, потому что она первое время еще такая радостная ходила, ничего такого не замечалось. Квартиру сняла, да, да, точно. Вот после того, как она переехала, какое-то время прошло и началась вся эта кутерьма. «Хорошо. Ну, на сегодня, пожалуй, все. Итак, я вас после трудового дня задержала». «Да нет, ничего. Если бы вы еще нашли тех, кто эти письма присылал. Ведь Вальку-то убили ее. Точно вам говорю». Поскольку к концу нашего разговора Ира окончательно убедилась, что я не имею никакого отношения к таинственным авторам криминальных писем и перестала меня бояться... Я все-таки отвезла ее домой, хотя на этот раз она долго отнекивалась, но уже не из-за страха, а из-за вежливости, потому что жила очень далеко от центра. Приехав домой, я первым делом неспешно закурила и начала готовить кофе. Алексей сказал, что сегодня не придет, так как ему нужно поработать над делом, а я его видеть или буду отвлекать. «Ну и пожалуйста». Впрочем, после проведенных вместе волшебных выходных я готова была смириться с небольшой разлукой. Тем более, что мне самой хотелось посидеть в тишине, поработать над делом. Еще в кафе, разговаривая с Ирой, меня смутило одно небольшое несоответствие. из разговора с Валиной мамой я поняла, что она начала ходить хмурой приблизительно с того времени, когда арестовали Андрея. А Ира утверждала, что неприятности с письмами начались гораздо раньше, — Впрочем, мне гораздо, если учесть, что и на квартире-то, на новой, своей она жила, по словам мамы, всего лишь месяц. Кстати, этот факт тоже, несомненно, должен что-то означать. Что, например? А то, что если вы живете в квартире один, вам гораздо легче устроить какую-нибудь пакость, чем если вы живете с мамой. Навряд ли кто-то рискнул бы подбросить им дохлую мышь. Но почему же все-таки такое несоответствие в периодах? Конечно, совершенно очевидно, что девочка была довольно скрытной. Вообще у них с Андреем, похоже, было много общего в характерах. И, кроме того, первое время и сама не воспринимала эти письма серьезно. Даже подозревала, что это шутит подруга. Поэтому мать сначала ничего и не замечала. Разве что этим объяснить. А потом, когда давление стало усиливаться, ей все труднее было скрывать свое волнение. И этот период пришелся как раз на то время, когда Андрей попал в тюрьму. Ну да, ведь Ира рассказывала, что серьезные неприятности начались лишь в самое последнее время. Что ж, будем считать, что это выяснили. Теперь разобраться с планами на завтра. Задумавшись о планах, я вдруг сообразила, что как-то совершенно незаметно у меня в разработке оказалось два дела вместо одного. Что не говори! А Костя не врали, и происшествие оказалось неожиданным, и планы мои изменились круто. Однако у меня не было и мысли отказаться от второго расследования, даже в том случае, если бы между этими делами в итоге вообще не оказалось ни малейшей связи. Достаточно было вспомнить лицо валины мамы, чтобы понять, что уж эту-то сволочь я найду, чего бы мне это ни стоило. Пускай никто не заказывал мне второго расследования. Я сама себе его закажу. Тут мне пришла мысль о том, что ничего в этом мире не дается нам даром. И в кои-то веки захотел я на халяву сорвать с клиента двойной гонорар, так нет, выходит так, что и вторую половину мне тоже придется отработать. Но, впрочем, это не расстроило меня. Скорее, обрадовало, ведь расследование по делу Вали я бы проводила в любом случае». Завершив на этой оптимистической ноте размышления о финансах, я снова предалась размышлениям о ближайших планах. Если уж теперь у меня в разработке находятся два дела, то очевидно, что действовать придется по двум направлениям. Завтра часиком к десяти утра нужно будет нагрянуть к Мельникову для ознакомления с результатами вскрытия. Поскольку это валяное дело тоже курирует он, то бумаги придут к нему по-любому. — Бедный Андрюша, он так уже каждый раз вздрагивает при моем появлении. Еще немного и не миновать ему консультации у психотерапевта. — Ну ничего, вместе пойдем. Я захвачу с собой резиновую крышечку, найденную на глиняном пустыре, которую я все еще бережно сохраняла, хотя ничто не указывало на то, что она когда-нибудь сможет обозначиться в этом деле. А Андрюша захватит меня. — Так и пойдем. Но что-то я отвлеклась. Итак... По делу Валли завтра с утра к Мельникову. А по делу Андрея, думаю, стоит еще раз попытаться попасть в этот загадочный X, Поход в который меня срывался уже дважды. Просто наваждение какое-то. Как только соберусь в клуб, обязательно что-нибудь случается. К сожалению, проконсультироваться со Светкой по поводу имиджа мне так и не удалось. Ну что ж, примем первоначальный вариант. В конце концов, он тоже весьма недурен. Определившись таким образом с планами, я приняла ванную и отошла ко сну. На следующий день утро было посвящено спортивному тренингу. В общем-то, в последнее время у меня не наблюдалось недостатка в движениях. Но что касается силовых тренировок, здесь явно многое было упущено. Я позанималась гантелями, покачала пресс и, проделав еще пару-тройку упражнений, сочла, что все, упущенное мною, благополучно наверстано. Приняв контрастный душ, бодрая и деятельное, в одиннадцатом часу утра я входила в кабинет своего старого друга Андрея Мельникова. Как я и ожидала, лицо его при моем появлении исказилось судорогой. «Уйди!» — ласково приветствовал меня гостеприимный Андрюш. Но я нисколько не обиделась. «Привет! Как поживаешь?» Результаты вскрытия уже известны? Известны, известны. Можешь радоваться. Ты своего добилась. Чего я добилась, Андрюшечка? Но ну, тебе же хотелось, чтобы это было не самоубийство. Но ну вот, можешь праздновать. Это действительно не самоубийство. В крови нашли... Тут он произнес какое-то слово до да того странное, что я сначала подумала, что это какое-то новомодное ругательство. Но оказалось что на самом деле это название медицинского препарата. «Ну что же это за препарат?» — поинтересовалась я, когда выяснилось, что этим словом Андрей не хотел меня обозвать. «И почему, если его нашли в крови, то это обязательно означает, что девушку убили? Яд это, что ли?» «Нет, не яд. Это психотропное вещество, обладающее нервно-периоритическим воздействием. Короче, затормаживает реакции». Если дать его человеку, то он не сможет оказывать сопротивление. В смысле, физическое сопротивление. И, кроме того, будет плохо соображать. Короче, что хочешь, то и делай с ним. Хочешь, заставь фальшивые документы подписать. Хочешь, из окна вытолкни. Вообще-то, средства довольно сильные. И в больших дозах провоцируют непредсказуемые реакции организма. Впрочем как и любая дрянь из этой серии. Ну вот, поэтому убийца, видимо, побоялся давать слишком большую дозу. И это ты из чего заключил? А это я заключил из того, что девушка все-таки пыталась удержаться за оконные рамы. Значит, более-менее понимала, что с ней происходит. Но, впрочем, как мы могли убедиться, это все равно ни к чему не привело». «Не скажи. Не хотела забивать тебе голову пустяками, но при осмотре трупа я, кроме краски под ногтями, обнаружила еще какой-то странный круглый след в районе солнечного сплетения. «Ну и что? Понимаешь, если девушка выпала из окна около десяти часов утра, то есть фактически средь бела дня, то убийце никак нельзя было показываться из этого самого окна» ведь его почти наверняка кто-нибудь заметил бы. С другой стороны, он планировал разыграть самоубийство, причем так, чтобы комар носа не подточил. А это надежнее всего сделать именно средь бела дня, чтобы нашлись люди, которые видели, что девушка выпрыгнула из окна, и именно выпрыгнула сама, без посторонней помощи. И тогда он решает дать ей эту дрянь, как там ее, но, ну, впрочем, это не важно, подсыпать куда-нибудь или подлить кстати она жидкая или сухая по- разному тем более бросит скажем таблеточку в бокал с шампанским кстати квартиру рассматривали какая быстрая ну ладно неважно значит решил он дать ей эту дрянь в надежде что она перестанет как ты говоришь соображать и с удовольствием сама из окна выскочит но вопреки ожиданиям прыгать она не захотела хотя похоже на подоконник все таки влезла сама Интересно бы знать. Ну ладно, не важно. Ну вот, и теперь представь себе ситуацию. Предполагаемая жертва стоит на подоконнике, время идет, возможно, снизу ее уже кто-то заметил, могут подняться в квартиру. Что тут делать? А ведь ему еще нужно спрятаться или уйти до того, как в квартиру нагрянет участковый, узнавший о происшествии. Кстати, неплохо было бы поговорить с ним. Ну ладно, не важно. Ну вот, а... То есть убийце необходимо ускорить процесс, а проще говоря, немного подтолкнуть свою жертву, но опять же так, чтобы снаружи его никто не заметил. Что тут может помочь? А помочь тут может какая-нибудь длинная палка, типа черенка от швабры или метлы. Девушка стоит к нему лицом, он берет первое, что попадается под руку, например, швабру, и толкает ее концом ручки в солнечное сплетение чтобы девушка потеряла равновесие. Удар должен быть сильным, поэтому там, куда был нанесен удар, остается синяк. А девушка, не удержавшись, падает из окна. Как тебе логическая цепочка? Ты у меня со своими цепочками в печенках уже сидишь. А все-таки, когда будете осматривать квартиру, швабру поищите. Да, кстати, за твое долготерпение вот тебе подарочек. Вчера я была в сотовой компании, где работала эта самая Валя и беседовала там с одной из ее подружек. Так вот, эта подружка говорит, что в последнее время Валле постоянно подбрасывали письма с угрозами, и одной из них она даже обнаружила у себя дома. То есть, скорее всего, убийца очень хорошо был осведомлен о том, как можно незаметно зайти и выйти из этой квартиры. Кстати, хоть участковый в этой квартире побывал? «Само собой побывал, только интересного ничего не нашел». Ни предсмертных записок, ни следов борьбы. Опечатал квартиру до да ушел. — Ну теперь, конечно, мои ребята внимательнее все осмотрят. Но тоже навряд ли большой улов будет. — Разве что швабру найдут, — добавил Андрей, глядя на меня с саркастической усмешкой. — Смейся, смейся. Посмотрим, как ты будешь смеяться, когда я тебе убийцу за рога приведу. — Ну, это еще когда будет? — Да уж пораньше, чем твоя неповоротливая контора с места звенится. — Насчет телевизионных помех, я тебе когда еще наводку давала? — А с бабкой-то ведь наверняка так и не поговорили еще. — Деловая. Наводку она дала. — Да у меня этих наводок за день знаешь, сколько бывает? А раз в неделю начальство на ковер вызывает такую наводку дает, потом всю неделю хожу, почесываюсь. — А насчет Звягинцева тебе так скажу. — Дело назначено в суд, и в суд оно уйдет. — Даже если окажется, что у всего подъезда в ту ночь были телевизионные помехи. Помехи могут быть от чего угодно. И против тех ули, которые у него в деле имеются, эти помехи — совершенно ничего. Так что, если хочешь реально что-то изменить, ищи убийцу. «А то я без тебя не знаю», — подумала я, но вслух бодрым голосом пообещала — что убийца будет представлен мне в самое ближайшее время на блюдечке с голубой каемочкой. Мне бы твой оптимизм!» С недоверием посмотрел на меня Андрей. Несмотря на то, что когда я обещал Андрею найти убийцу чуть ли не на этих днях, голос мой был очень бодрым и уверенным, но, на самом деле, я пока не видел перед собой никаких путей, ведущих к этому самому убийце. Новое происшествие только еще больше все запутало. Чем могла помешать маленькая девочка, у которой ни богатых родителей нет, ни бизнеса сверхприбыльного, ни информации эксклюзивной? Хотя насчет информации это, пожалуй, не совсем так. Ведь говорила же Ира, что в последнее время Валя работала с клиентурой, а клиентура у этой фирмы широкая. И что самое важное — разнообразная. Кто знает, может, действительно Валя узнала что-то интересное о ком-то из важных клиентов и подумала его шантажировать. М да -с. Впрочем, и это я не имею права сбрасывать со счетов. Отработать нужно будет все возможные версии. Хотя я как-то плохо представляла себе хрупкую, светловолосую девушку в качестве шантажистки. Мотив, мотив. Вертелась у меня в голове навязчивая идея. Что-то подсказывало мне, что, узнав, за что убили Валю, я сразу смогу определить, кто именно это сделал. Но в данный момент мотив не вырисовывался даже приблизительно. Решив, что не стоит по-пустому ломать голову и пытаться делать выводы, не имея достаточных для этого исходных данных, я решила, что сейчас время не для рассуждений, а для действий, которые должны будут мне эти исходные данные обеспечить. А следующим нашим действием по плану должно быть посещение веселительного заведения X, где, по информации все того же незаменимого Мельникова, тусуется интересующая меня криминальная компания. Я взглянула на часы и обнаружила, что времени у меня в обрез. Не отвлекаясь больше ни на какие рассуждения, я завела машину и, мягко шурша новыми покрышками, покатила домой.